Глава 16. Я зашла в гостиную и застала в ней только Дикую. Она сидела на диване с заброшенными на пуф ногами и читала глянцевый журнал. Остальные, судя по стоящим в коридоре слугам, разошлись по своим номерам. Женский знак тридцать снова нет на месте, что может значить, что вывод снова придумал, как заманить девушку к себе в номер, чтобы заняться с ней невинным диалогом. За панорамными окнами развелась темнота. Черные тучи клубились над пардизаром. «Здесь статья про нас», — Дика отбросила журнал на стол, но тот проскользил по гладкой поверхности и в итоге упал на пол. Она не стала его поднимать. А еще про тех новоиспеченных несчастных, которых они забросили в падок. Она поднялась и, наконец, встретилась со мной взглядом. Не знаю, что в этот момент у меня было написано на лице, Но она явно считала с него много интересной информации, что заставило ее слегка сдвинуть брови. «Где ты была?» — разговаривала слив. «Разговаривала? Серьезно? Хочешь, чтобы она тебя снова Эти слова заставили меня метнуть в собеседницу непроизвольный взгляд молнию. «Извиняюсь. Изволишь, чтобы она снова ввела тебя в глубокое заблуждение?» Я эмоционально и неоднозначно закачала головой и слегка взмахнула руками. «Не слушай ты ее!» «Не указывай мне, кого слушать, кого нет!» «Эй, давай-ка придержи своих коней!» Она подошла ко мне совсем близко. «Не указывай!» Я чрезмерно резко вытянула руку с выпеченным указательным пальцем в ее направлении и... не договорила. Дикая резко дернулась, как в настоящем испуге. Как будто всерьез решила, что я ударю ее. Я сама теперь не была уверена, ударила бы я или нет? нет. «Конечно нет!» Ситуация была настолько дикой, настолько неловкой, что я поспешно подняла обе руки вверх. Очевидно, дико испытала неловкость того же уровня, который подкосил меня. Поджав губы, она прошествовала мимо меня и, уже приблизившись к выходу из гостиной, не оборачиваясь, докинула в мою сторону. «Вздумаешь мериться силами, я тебя голыми руками ушатаю». Вечером появился Фло и увел выводы сладкого Нецка и Абракадабру на инструктаж по церемонии возвращения памяти, которую эти четверо обсуждали на протяжении всего дня. Каждый из них опасался того, что им могут подсунуть неправдивые воспоминания или вовсе воспоминания других людей, и таким образом подменить им личности. Никто из них не был на сто процентов уверен в том, что хочет пройти через эту церемонию, да еще и при толпе зрителей. Однако все походило на то, что им не оставили пространства для сопротивления. Все слуги, кроме моей женского знака 38-1732 и мужского знака 20-1107 Дикой, разошлись. Я попросила обоих потусоваться в гостиной, и пока они тусовались, простояла под дверью Дикой минут пять. Но так и не решилась зайти к ней. Кажется, я все еще была гиперчувствительна в эмоциональном плане а вдруг она снова выведет меня из себя. Сегодня не лучший день для подобных экспериментальных проверок». Решив так, я зашла в свой номер, легла на кровать, начала гипнотизировать потолок и в итоге не заметила, как впервые за последние шесть суток провалилась в настоящий сон. Мне ничего не снилось. Я резко распахнула глаза из-за отчетливого мужского баритона. Спросоний слов я не разобрала, Но перебивший мужской баритон, взвинченный голос Дикой, заставил меня мгновенно покинуть кровать. Если бы я не так сильно спешила, я бы наверняка отметила, как хорошо я вижу в темноте мельчайшие детали. Когда я вбежала в гостиную, я застала абсолютного, нависающим над Дикой. Они стояли всего в пяти шагах прямо передо мной, впритык друг к другу. Тыча указательным пальцем прямо в грудь абсолютного, Дикая, как из пушки, выпаливала из себя слова. «Поцелуй меня в задницу! Понял?» «Обязательно поцелую, даже не сомневайся в этом». Он был не менее взвинчен, чем она, и вдруг схватил ее за руку, которой она вбивала в него свой палец. Я оказалась рядом с ним мгновенно. В буквальном смысле мгновенно. Одна секунда, и расстояние в пять шагов преодолено. «Как?» «Не знаю. Я даже не успела задуматься над этим». Волосы дико и резко взвились от моей молниеносной остановки между ней и Абсолютным. Я не хватала его. Просто обеими руками врезалась в его широкую грудную клетку и, сделав мощный выпад, правильно сгруппировавшись в нужной стойке, оттолкнула его прочь. Звук был таким, будто две стальные шпалы врезались друг в друга. Оторвавшись от пола, он со скоростью света отлетел в сторону и... буквально вошел с собой... Всем своим телом, в железобетонную стену. Пока он медленно выходил из нее, и бетонная крошка слетала с его волос и с его плеч, я думала, что умру от страха. Выражение его лица было таким, будто все. Теперь мне точно конец. Что я наделала? Как я это сделала? Я уставилась на свои вдруг сильно задрожавшие руки, поднесла их к самым глазам и окончательно вошла в шоковое состояние. На моей ладони проступал очень глубокий и длинный порез, боли от которого я практически не ощущала. Наверное, повредилась окрупную булавку, которая была закреплена на рубашке абсолютного. Из раны вытекала жидкость. Не кровь. Нечто стального цвета, переливающееся едва заметными радужными оттенками, заливало мою ладонь и застывало в ней. Широко распахнутыми глазами, пялись на свою поврежденную руку, Я задрожала всем телом, даже не заметила, как Абсолютный снова оказался рядом.